418. Июль 4. Резервуар духа имеет каждый, но различна его глубина, величина и содержание. Резервуар духа владыки следует об этом помыслить. Его центр чаша со всеми ее накоплениями за все жизни. Сознание архата к чаше доступ умеет. Обычные же люди весьма ограничены. Резервуар Духа наполнен также и излучениями ауры всех проводников, и вибрациями мыслей, и мыслей особенно доминирующих. Сложен аппарат человеческий, и так мало изучен наукой. сущность человека выражено в его ауре. Прошлое запечатлено в чаше. Резервуар Духа заключает в себе и прошлое, и настоящее человека.